Глава тридцать первая Вскоре после этого я покинул Розу. Таверна выходила на шумный Маркет-Хилл. На рынке вовсю кипела торговля. Я ожидал увидеть в Кембридже больше студентов, но от хозяина таверны узнал, что Михайловский семестр еще не начался, и поэтому в городе тише, чем обычно. С трудом прокладывая себе путь сквозь толпу, я следовал указаниям. Наконец я добрался до дальней части города, Иерусалим располагался на самой окраине. Я вошел в колледж через арку в длинной ограде и очутился в открытом дворе, с трех сторон окруженном несколькими строениями. Старинные кирпичные здания были покрыты копотью. Привратник у ворот спросил, по какому я делу, и я ответил, что хочу видеть господина Уорли. Привратник внимательно поглядел на меня снизу вверх. Это был коренастый человек, маленького роста, с длинными седыми волосами и выступающими бровями, словно нарочно предназначенными для того, чтобы их хмурить. «Вы ведь не из наших, верно, сэр? Сколько бы лет ни прошло, я помню в лицо всех джентльменов, которые здесь обучались. Вы правы. Где я могу найти господина Уорли?» Он указал на дверь в левом углу двора. «Идите туда!» «Покой господина Уорли в том дворе с противоположной стороны, вторая дверь налево». Следуя указаниям привратника, я прошел по коридору, в котором пахло готовкой, и оказался у входа в другой двор, больше первого. Оттуда доносился громкий, сердитый голос. Решив задержаться в коридоре, я отступил в тень. Неподалеку спиной ко мне стояли двое мужчин. Они глядели на низкое ветхое здание слева. «Говорить вы мастер, но не могу же я верить вам на слово!» Эти слова произнес грузный, сгорбленный мужчина. Плечи у него были покатые, и точно у быка. Когда-то его мантия была черной, но со временем приобрела грязный темно-зеленый оттенок. «Да и вообще, пока не поступят деньги, мы не можем все здесь снести только лишь по вашей прихоти. Там комнаты для студентов и...» Другой мужчина, маленького роста и худощавого телосложения, что-то тихо возразил. Его ответ вызвал новую гневную вспышку. «Да знаю я, что они уже несколько лет пустуют. Сейчас абитуриентов мало, не то что до войны. Но с божьей помощью наши ряды пополнятся снова!» Второй мужчина покачал головой и опять ответил что-то неразборчивое. «Ясное дело, ремонт обойдется дорого!» — взревел первый. «Но глупо терять целое здание ради нескольких пенсов!» «Восточный корпус служил домом для ученых-мужей без малого 300 лет, а за вашу часовню придется выложить в сотню, да что там, в тысячу, раз больше, и при этом там нельзя будет никого поселить. Даже если вы добьетесь, чтобы ее построили, никакой пользы она приносить не будет. Богомерские ритуалы и папистские обряды нам здесь не нужны. Наш основатель в гробу перевернется». Наконец и второй мужчина повысил голос». «Деньги на постройку часовни будут, мне их пообещали». «Кто?» «Пока не могу сказать». «Раз так, ваши воображаемые постройки — просто воздушные замки». «Деньги будут, клянусь». «Полагаю, вы не в том положении, чтобы финансировать проект из собственного кармана». Мужчина-бык улыбнулся, явно желая поддеть оппонента. Маленький и худой вскинул руку, и на секунду мне показалось, что сейчас он ударит своего собеседника». Однако мужчина сдержался. «Значит, мы должны верить вам на слово», — продолжил издевки его мучитель. «Предлагаете обратить колледж в руины на основании ваших голословных утверждений? Да, мы все были вынуждены исполнить приказ короля и принять вас в члены совета. Но учтите, сэр, никто здесь не намерен беспрекословно вам повиноваться». «Когда вы увидите изготовленную архитекторами модель, доктор Бёрбро, вы все проникнете с тем же пылом». Благодаря этой часовне Иерусалим станет жемчужиной Кембриджа. Жемчужиной, проревел бык. Скажите лучше посмешищем!» чем. Двое мужчин едва не испепелили друг друга взглядами. Решив, что услышал достаточно, я вышел из тени на свет. Добрый день, господа. Будьте любезны, скажите, где комната господина Уорли. Маленький худой мужчина повернулся ко мне. Его щеки раскраснелись от гнева, и он часто дышал. «Я Уорли!» — отрывисто бросил он. «Можно поговорить с вами наедине?» Уорли взглянул на второго мужчину. «Разумеется!» — напряженным резким тоном произнес он. «Я совершенно свободен!» — Бёрбро побагровел. Бог свидетель! Мы еще не договорили!» «Боюсь, что вы правы, сэр!» Бёрбро зашагал прочь. Тяжелой поступью он пересек двор и стал подниматься по лестнице в дальнем углу. Уорли проводил его взглядом. «Моя фамилия Марвуд, сэр. Я из Уайтхолла, и у меня для вас письмо». Уорли повернулся ко мне и склонил голову на бок. Его глаза чуть заметно округлились, стоило ему заметить мои шрамы. «По какому вы делу?» — довольно-таки грубо осведомился он. «Взгляните на письмо и узнаете». «Хорошо». Его темные глаза оглядели меня с ног до головы. «Пойдемте лучше в мои апартаменты». Мы зашагали через двор. Уорли двигался проворно и резко. При ходьбе его шелковая мантия так и развивалась. Губы члена совета были плотно сжаты, должно быть, от негодования. «Говорите, вы из Уайтхолла? «Да». «Вы там служите?» «В совете красного сукна». Оглянувшись, я спросил. «Сэр, вы хотите, чтобы на вон том месте построили часовню?» Уорли с подозрением покосился на меня. «Да» и возвести ее должны архитекторы доктор Рен и господин Хэксби». Уорли прирос к месту. «Откуда вы знаете? Официально об этом еще не объявляли. Во всяком случае, не должны были. Два дня назад я виделся с господином Хэксби». «Где?» «В Лондоне. Я видел набросок проекта часовни. Он показывал вам план?» Злости как не бывало. На смену ей пришел бурный, почти мальчишеский энтузиазм». «Когда завершатся работы, результат будет просто великолепен. Часовни элегантнее нашей не отыщется во всем Кембридже. Значит, вы знакомы с господином Хэксби? Как он поживает?» «Увы, сейчас его дела обстоят неважно, сэр», — ответил я. «Но убежден, что скоро все наладится. Обострился дрожательный паралич? Бедняга. Ему то лучше, то хуже. Однако он прекрасно справляется со своей работой». «Мне известно, что доктор Рен о нем очень высокого мнения». «Стало быть, новая часовня займет всю боковую часть двора?» «Не совсем». Уорли махнул рукой в сторону старого здания. «Но для начала снесем восточный корпус. Он уже много лет пустует, да и вообще обстановка там скудная, а комнаты неудобные». «Вы только посмотрите на эту развалюху, сэр! Что в ней нашел старый дурак Бёрбро, и почему он так рвется ее спасать выше моего понимания?» В словах Уорли была своя правда. Низкое длинное здание, увенчанное крышей с крутыми скатами, подпирали контрфорсы. Кирпичную кладку скрывал разросшийся пыльный плющ, засушливое лето явно не пошло растению на пользу. На крыше местами не хватало черепицы, а стекла в некоторых из маленьких окошек были разбиты. «Вместо развалин, которые стыдно показывать людям, у нас появится открытая аркада во всю ширину двора, а над ней разместится прекрасная новая галерея для магистра. И все это выложено камнем, а наверху будет фронтон. Пожалуй, нужно установить там часы и для усиления эффекта возвести купол. Мне самому очень нравится идея с куполом, но доктор Рен не уверен, стоит ли его делать. А вы как считаете?» «Определенно стоит» ответил я, а про себя подумал, что в подобное сооружение и впрямь придется вложить огромные деньги. Сомнения Бёрбра вполне понятны. «А через Аркаду можно будет напрямик ходить в наши сады. Они как раз находятся за восточным корпусом. Ну а здесь, в центре, будет стоять сама часовня». Уорли для наглядности широко раскинул руки. Но вход в нее будет искусно скрыт внутри аркады, чтобы сохранить симметрию и на верхнем, и на нижнем уровне. Здание удобнее и изящнее, вообразить нельзя. «Я случайно услышал обрывок вашего разговора», — признался я. «Похоже, не все разделяют вашу увлеченность этим проектом». Разом поникнув, Уорли зашагал дальше. «Доктор Бёрбро — вице-магистр. Он человек старомодный во всех отношениях». Политики политике тоже, предположил я, и в религии. Да. Уорли мельком взглянул на меня. Он явно понял, к чему я веду. Уорли помедлил. В борьбе между осторожностью и злостью на Бёрбра последняя одержала сокрушительную победу, не оставив первой шансов. Члены совета его приняли во времена Кромвеля, выпалил он. Если хотите знать мое мнение, в душе он до сих пор пресвитерианин. К тому же он склоняется в сторону кальвинизма и республиканства, ну а ко мне он вдобавок испытывает личную неприязнь. «Потому что вас назначили по приказу короля?» «Вам и об этом известно?» «Вы хорошо осведомлены». «Да, это правда. Меня не избрали на должность по обычной процедуре. В Совете освободилось место, и согласно королевскому приказу его занял я. Между прочим, магистра тоже назначил король». «Корона имеет полное право отдавать распоряжения подобного рода, а также вносить изменения в наши уставы и решать, кому присвоить почетную степень». «Но Бёрбро не выносит, когда король вмешивается в дела университета и особенно в веренного ему колледжа». Уорли вскинул подбородок и с вызовом прибавил. «Никто не может запретить королю использовать свои полномочия так, как его величество сочтет нужным. Вы согласны, сэр?» «Разумеется». «Во времена недавних смут Иерусалим стал рассадником пуританских протестов», — продолжил Уорли. «Да что там? Весь университет!» Но, слава богу, король занял свой законный трон и положил этому конец. Однако у нас еще встречаются люди, подобные Бербра. Они словно зловония, оставшиеся после Кромвеля. Уорли вышел на лестницу, и мы с ним поднялись в гостиную на втором этаже. «Смеет!» — позвал он, заходя внутрь. Окна выходили во двор с одной стороны и в укромный сад с другой. Комната оказалась просторной и удобной, впечатление портила лишь потертая старая мебель. Пол был застелен камышовыми циновками. На почетном месте у камина лежал прямоугольный турецкий ковер, выленивший и потрепанный. «Желаете бокал вина, сэр?» Не дожидаясь ответа, Уорли снова повысил голос. «Смит! Уж будь любезен, принеси Мадеру и два бокала!» Ответом ему было лишь слабое жалобное поскуливание. Казалось, эти звуки издавало раненное животное. Уорли что-то пробормотал себе под нос. Он распахнул дверь камина, которая до этого была чуть приоткрыта, и застыл на пороге. «Что за...» Я пересек гостиную и заглянул в дверной проем поверх его плеча. Дверь вела в скромный кабинет. Полки, заставленные книгами, высокий шкаф, письменный стол, заваленный бумагами... Стул с подлокотниками валялся на боку у стены. Рядом с ним на полу лежал старик. «Что здесь стряслось?» — выговорил Уорли и схватился за дверной косяк. Протиснувшись мимо него, я опустился на колени рядом с распростертым телом. Редкие седые волосы старика слиплись от крови, левая сторона его лица была вся в подтеках. Едва я дотронулся до пострадавшего, как он издал стон. Смит! – вскричал Уорли. «Что случилось? Ты упал?» Слуга продолжал стонать. Я помог ему сесть на полу. Старик весил не больше ребенка. Под кожей выступали кости. Я взглянул на Орли. «Поднимите стул». Тот исполнил мое распоряжение. Вдвоем мы подняли старика и усадили его на стул. Слуга тут же сполз вниз, его голова свесилась на бок». Уорли забрасывал его вопросами, однако тараторил так, что нельзя было разобрать ни слова. Впрочем, Смит в любом случае не мог ответить. «Нужно остановить кровь», — произнес я. «Принесите какую-нибудь ткань, например, рубашку». Уорли уставился на меня круглыми глазами. «Что?» «Рубашку!» — рявкнул я. Он вышел из кабинета. Я огляделся по сторонам. Кто-то разворошил бумаги на столе, некоторые из них скинули на пол». В углу позади стола я заметил сундук. Он был повернут боком, а из-за шкафа выглядывал навесной замок, валявшийся рядом на полу. Я поднял замок. Он был не только заперт, но и до сих пор прикреплен к погнутой пластине. Уорли вернулся с рубашкой. — Зажмите ею рану на голове вашего слуги, чтобы кровотечение прекратилось. Он сделал, как я сказал, и бросил взгляд на замок у меня в руке. — Боже правый, сэр! — «Неужели кто-то открыл сундук?» Подскрежет металла по полу, я вытащил сундук на середину комнаты. За ним на полу лежала кочерга. Я предположил, что ею воспользовались, чтобы сорвать замок. Сундук был окован двумя металлическими полосками. Навесной замок был единственным препятствием на пути взломщика. Такие защищают лишь от любопытных слуг, но никак не от опытных воров. Я поднял крышку. Внутри лежали бумаги и кожаная сумка». Вы можете сказать, что пропало? Погодите, снова затараторил Уорли. Надо найти магистра и декана и сначала ответьте. Уорли втиснулся между мной и сундуком, заставив меня попятиться. Я понятия не имею, кто вы так загляните в письмо, ответил я. Откуда мне знать, что вы не один из Хватит, сэр. Я устал с ним пререкаться. Взяв у него рубашку, я сложил ее и прижал к голове Смита. Крови уже шло гораздо меньше. Извините, если окажусь вам невежливым, но, кажется, здесь дело посерьезнее, чем обычное воровство. Вы должны проверить, что украдено. Но сначала прочтите письмо. Взяв у меня бумагу, он сломал печать. Послание леди Квинси оказалось совсем коротким, всего несколько строк, однако издали я не мог их прочесть. Я рисковал, ведь содержание письма было мне неизвестно. Быстро дочитав его, Уорли сложил лист и сунул к себе в карман. «Это леди, сэр», — начал преподобный. «Леди Квинси. Она пишет, что прибыла в Кембридж по делу короля». «Так и есть. Я тоже», — произнес я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно увереннее. «Она просит нанести ей визит. Ее светлость остановилась в таверне «Роза». «Она ждет нас как можно скорее». «Но сначала мы должны помочь вашему бедному слуге, сэр. А еще я хочу узнать, пропало ли что-нибудь из сундука». Передав мне рубашку, Уорли опустился на колени возле сундука и выгреб его содержимое на пол. Кожаная сумка выглядела увесистой, и когда Уорли поднял ее, она сразу перекосилась. Похоже, что внутри монеты, а значит, в сундук залез непростой вор. Я вспомнил, как обыскивал квартиру Олдерлина Фэроу Лейн, Создавалось впечатление, будто человека, проникшего туда, не интересовало наживо в обычном понимании слова, и он искал лишь конкретный предмет. «Не хватает папки с бумагами». «С какими бумагами?» Уорли покачал головой. «Простите, сэр, но это вас не касается». «Сэр!» — прошептал слуга. С растерянным видом он переводил взгляд с хозяина на меня. «Сэр!» Что произошло? потребовал ответа Уорли. Кто сюда проник? Я толком не разглядел его лица. Он постучал, я открыл дверь, а он меня ударил. Тогда ты должен был его рассмотреть, сердито выпалил Уорли. Я рассмотрел только его мантию. Когда он втаскивал меня в комнату, рукав закрывал мне лицо, а потом он стукнул меня еще раз. Смит закрыл лицо руками и расплакался. Так плачут только уставшие беспомощные старики. Слезы смешивались с засохшей кровью, стекшей на его щеку из раны на голове. «Мантию — Мантию? — переспросил Уорли. — Какая на нем была мантия? — Магистра гуманитарных наук. — Ты уверен, что этот человек не из нашего колледжа? — Да, сэр. — Давно он приходил? — спросил я. — Когда джентльмены обедали в столовой. — Я повернулся к Уорли. «Вы поднимались сюда после обеда?» Тот покачал головой. «Нет. У нас с Бёрбро завязался спор из-за новой часовни, и после обеда мы ходили осматривать восточный корпус. Когда вы пришли, мы с ним уже некоторое время дискутировали, вернее, ругались». Помимо воли, я проникся к незнакомцу в магистрской мантии уважением. Его расчет был на то, что в одеянии ученого он сольется с окружающими и станет невидимкой». Он дождался подходящего момента, когда все уйдут обедать. А для того, чтобы проникнуть в колледж посреди дня, нужна немалая дерзость. «Это не мог быть один из нас», — произнес Уорли. «Весь колледж собрался в столовой. Выходит, этого человека впустил привратник. Сейчас же пойду и распрошу его». Повинуясь порыву, он сделал несколько шагов к двери. Но я удержал его за локоть. «Есть ли здесь другие ворота, кроме главных, тех, что напротив?» «Да», — ответил Уорли, — «еще трое, но мы гордимся тем, что мы надежно защищены от любых угроз, и колледж, и сады окружены высокой стеной, а у других ворот дежурят привратники». «Нет, но они обычно заперты, ключи только у членов совета», — Уорли повернулся к окну и показал пальцем. «Вот там есть ворота. А где ваш ключ, сэр? На кольце, вместе с остальными, где же еще?» «Смит!» «Пока я ходил обедать, ты должен был за ними приглядывать. Где они?» «На каминной полке, сэр. Там же, где вы их оставили». Уорли поспешил в гостиную к камину. «Ключи на месте!» — бросил он через плечо. По моему совету Уорли дал слуге бокал Мадеры, предназначавшийся для нас. Оставив старика приходить в себя, мы сошли вниз. «Вот бедолага!» — произнес Уорли. «Чаще всего Смит к этому времени уже уходит, но сегодня он пришел попозже». «Значит, при обычных обстоятельствах в ваших апартаментах не было бы ни души?» Уорли кивнул. Вид у него был обеспокоенный. Настроения этого человека сменяли друг друга с поразительной скоростью, и все они отражались у него на лице. «Из этого можно сделать вывод, что незнакомец хорошо знает ваш колледж», заметил я, когда мы шагали по лужайке. «Со стороны кажется, будто у нас тут островок спокойствия». Уорли взглянул на меня. «Место, где правят разум и благонравие, а вся мирская суета остается за воротами. Но поверьте, сэр, в Иерусалиме хватает тайн». Мы подошли к сторожке привратника. «Кто-нибудь входил в ворота за последние несколько часов?» — спросил Уорли. «Скажем, человек в мантии магистра». «С полудня никаких посетителей, кроме этого джентльмена, не было». — ответил привратник, глядя на меня из-под кустистых бровей. «Вы уверены?» — настаивал Уорли. «Может, вы отвлеклись или ходили по нужде?» «Нет, сэр!» — проворчал привратник. Видимо, его угрюмая манера предназначалась не только для визитеров. «Кроме него в колледж никто не приходил!» С этими словами он ткнул пальцем в мою сторону. «Меня ограбили!» «Если посторонний человек попытается выйти через ворота, задержите его и пошлите за мной!» Я отвел Уорли в другую сторону. «Давайте проверим другие ворота». Он зыркнул на меня так, что я уж подумал, что его преподобие будет возражать. Однако Уорли кивнул и повел меня в сады, раскинувшиеся за зданиями колледжа. В стене магистрского сада были узкие ворота, однако они оказались крепко заперты и на замок, и на засов. Вторые ворота, расположенные в противоположной части колледжа за большим прудом, тоже. А третьи ворота находились в саду совета, отгороженном от остальных. Эти ворота показывал мне Уорли из окна гостиной. Сад оказался приятным местом, с посыпанными гравием дорожками, вившимися среди низких изгородей, с тенистой беседкой, увитой виноградом и еще одним прудом, поменьше, над которым склонилась Ива. Когда мы вошли в сад... Уорли что-то пробормотал себе под нос и встал как вкопанный. «Здесь этот остолоб, Бёрбро!» Пожилой мужчина прогуливался по дорожке. Он шел, уткнувшись в книгу, и, казалось, не заметил нас. Когда мы с Уорли зашагали через сад к воротам, он не поднял головы. Как и другие двое ворот, эти были заперты. «Значит, грабитель все еще здесь!» — заключил Уорли. «Где-то в колледже!» «Возможно!» На уровне локтя я заметил что-то черное. Я нагнулся. За шляпку гвоздя, которым была прибита щеколда, зацепился обрывок ткани. Я отцепил его. Хотя, похоже, что нет. Я выпрямился и обернулся. У пруда стоял доктор Бёрбра и глядел на нас, опустив голову точно бык, готовый идти в атаку. — Доктор, можно вас на пару слов? Уорли быстрым шагом направился к нему, я следом. «Неужели вы передумали строить эту свою злосчастную часовню?» — осведомился Бёрбра, когда мы подошли ближе. «Нас ведь учат верить в чудеса!» «Кто-то проник в мои комнаты!» «Неужели?» Как ни странно, Бёрбра ничуть не обеспокоила эта новость. «Когда?» «Во время обеда или после него, пока я беседовал с вами?» «Кошмар! Но такие уж нынче времена!» «Жители этой страны утратили всякие представления о морали». «Грабитель напал на Смита», — прибавил Уорли. Выражение лица Бёрбра сразу изменилось. «На Смита? Что он делал в ваших комнатах в обеденное время?» «Доделывал утреннюю работу». «Что с ним? Он сильно пострадал?» В дверь постучали. Смит открыл, и вор его ударил. «Видимо, старик потерял сознание». Сейчас он пришел в себя, однако его состояние оставляет желать лучшего. На голове у него кровоточащая рана, к тому же он пережил сильное потрясение. Бедняга чудом остался жив. «Это просто возмутительно!» С каждым слогом голос Бербра звучал все громче. «Поднять руку на беззащитного старика, всю жизнь верно служившего на благо колледжа! Смит ведь когда-то был и моим слугой тоже! Я его знаю лет двадцать, не меньше!» Бёрбра глядел на нас так свирепо, будто на Смита напали мы. Он развернулся так резко, что его мантия заколыхалась и ринулся к выходу из сада. Я глядел ему вслед. До да чего странные вопросы интересовали Бёрбра. Но еще больше меня смутил порядок, в котором он их задавал.